Глава девятнадцатая Я не осознавала, насколько комфортно мне было в постели рядом с теплым Уильямом, пока не проснулась от того, что его нет рядом. Он оставил на подушке записку. «У меня есть план. Вернусь в понедельник. Будь осторожна». Я сразу же подумала о банне. Мы не виделись с тех пор, как я узнала о раке. Я объяснила ей, что встречаться небезопасно, но была и другая причина. Как только я увижу ее, мне придется столкнуться лицом к лицу со всем, что я загоняла на задворке сознания. Пока Уильям неотлучно был рядом, приглядывая за мной, я могла объяснить себе, почему не навещаю Анну. Но теперь этот предлог больше не работал, и я понимала, что обязана к ней съездить. Я ехала по мосту на своем стареньком Ниссане, направляясь в Окленд, и по пути размышляла, что сказал бы Уильям, если б узнал об этом. «О чем ты только думаешь?» Я представила его обеспокоенное лицо. На самом деле я тоже тревожилась, не зная, чем может кончиться моя поездка. В последнее время мы оба были на взводе. Но если б я не отправилась к Анне сейчас, когда у меня появился шанс то потом пожалела бы об этом. Только съехав с автострады, я сообразила, что за мной следят. Я увидела черный линкольн еще в самом начале поездки. Машина держалась поблизости всю дорогу, пока я направлялась к Анне. Казалось, водителю все равно, замечу я его или нет. Я забеспокоилась. Что-то было не так. Недолго думая, я свернула не в ту сторону, уводя преследователя от дома подруги, и через несколько секунд машина снова оказалась рядом. Я ехала медленно, неспешно, не понимая, чего ожидать. Мною овладевало смятение. В панике я начала разгоняться, увеличив скорость с 35 до 40, а потом до 50 миль, стрелой проносясь сквозь жилые районы. Я сворачивала то ту туда, то ту сюда, надеясь оторваться. Но Линкольн был решителен и настойчив. Адреналин бурлил в крови, и страх брал верх над рассудком, парализуя меня. В голове не осталось ни одной мысли, я не могла даже заплакать. Единственное, на что я была способна, это бежать и бежать. Но когда я взглянула в зеркало заднего вида, чтобы оценить расстояние между нами, машина исчезла. Я держала ногу на акселераторе, все еще слишком напуганная, чтобы сбавить скорость. Я должна была убедиться, что преследователь отстал и долго сворачивала с одной улицы на другую, прежде чем решилась остановиться в переулке за длинным рядом домов. Шли секунды, а Линкольн не появлялся, и паника мало-помалу начала стихать. «За мной действительно охотились, или кто-то просто пошутил?» Или, возможно, они приняли меня не за того человека, хотя, учитывая обстоятельства, это было маловероятно. Я вздрогнула при мысли, что в этот самый момент мой преследователь может быть где угодно, а я понятия не имею, где именно и что он замышляет. Повернувшись на сиденье, я посмотрела назад сквозь стекло, не слишком доверяя зеркалам. Я обшаривала взглядом улицу и ждала, но Линкольна по-прежнему не было видно. Я судорожно втянула воздух, крепко вцепилась в руль и прижалась затылком к подголовнику. Паника еще не улеглась до конца, когда я тронулась с места, но не могла же я прятаться за этими домами вечно. Вдобавок, мне потребуется не меньше часа, чтобы выбраться из этого лабиринта улочек, и преследователь уж точно не поймет, куда я направляюсь. К тому времени, когда я добралась до Анны, порядочно поблуждав и два раза остановившись, чтобы узнать дорогу, я так радовалась окончанию путешествия, что даже не подумала проявить бдительность. Я припарковала машину, схватила свои вещи и уже направлялась к дому, когда краем глаза заметила черную машину, ожидающую меня в нескольких шагах от стоянки. Я оцепенела при виде ее и не сразу разглядела стройную фигуру, прислонившуюся к стене неподалеку. Судя по миниатюрному телосложению, это была женщина, и я почувствовала какое-то глупое облегчение, хотя лицо девушки пряталось в тени карниза, нависавшего над ней. Я стояла, задаваясь вопросом, была ли это та же самая машина, которая преследовала меня или нет. Может, девушка просто кого-то ждала? «А может, этим кем-то была я?» «Нужно сохранять спокойствие», — сказала я себе. Но стоило мне сдвинуться с места и сделать первую решительную попытку продолжить путь, как что-то ошеломило меня, лишив уверенности. Голос. «Элис?» Имя прозвучало у меня в голове так, словно кто-то произнес его над самым моим ухом. Я резко обернулась, полагая, что девушка каким-то образом оказалась у меня за спиной. Но она неподвижно стояла все там же, под выступом. Страх вновь охватил меня, просачивая сквозь поры крохотными капельками пота, холодившими кожу. Девушка не приблизилась ни на шаг, но я знала, что она смотрит в мою сторону. Я обшарила взглядом все вокруг, ища какое-нибудь разумное объяснение. Но здесь не было ничего подозрительного. Ничего и никого, кроме неё. Девушка вышла из тени на солнечный свет, и я, наконец, поняла. Это была Кара. Я с облегчением улыбнулась и оживилась, когда она двинулась мне навстречу. По крайней мере, меня встретил не райдер. «Привет!» Я просияла. Кару не впечатлила моя восторженность. Ее лицо оставалось невозмутимым и серьезным, почти официальным. И одежда выглядела гораздо более официальной, чем то, что она обычно носила. Гладкая черная юбка и строгий пиджак красиво облегали ее фигуру, но плохо сочетались с грубыми армейскими ботинками, которые она так любила. Глаза накрашенные темным бунтарским макияжем пристально смотрели на меня. Привет, отстраненно ответила она тем же голосом, который прозвучал у меня в голове. «Сделай себе одолжение, садись в машину и возвращайся домой. Почему? — спросила я, сбитая с толку ее недружелюбным тоном. Зачем ты все время следишь за мной? Не будь дурой. Ее губы не шевелились. Слова звучали у меня в голове так, словно я слышала их через несуществующие наушники. Внезапно все встало на свои места. Черный линкольн принадлежал Каре. Я проигнорировала ее последнюю реплику. «Если ты все это время знала, куда я еду, то зачем преследовала меня?» Я говорила укоризненно и сердито. После того, как она спасла меня от райдера, я начала считать Кару другом, но, видимо, эти люди хорошо научились притворяться и лгать. «Я пыталась тебя отпугнуть, чтобы ты вообще сюда не приезжала». «Убирайся из моей головы и говори нормально, словами, через рот», — рявкнула я. Я чувствовала злость и настороженность, и, видимо, этих эмоций оказалось достаточно, чтобы преодолеть мою нервозность. Я не чувствовала страха перед Карой, хотя, возможно, мне следовало ее бояться. «Не сердись, Элис, я пытаюсь убедиться, что ты не позволишь себя убить». «Я думала, что нас с Анной засекли, так что ты здесь делаешь? Собираешься меня арестовать?» Она коротко с придыханием рассмеялась, как будто это была крайне нелепая идея. Черные кудри подпрыгнули, когда кара покачала головой. «Нет? А что тогда?» «Я просто не понимаю, зачем ты это делаешь, зная, что подставляешься перед советом. Люди упрямы и глупые. Я видела, что происходит, когда ты им перечишь. Поверь мне, не надо». «Каким образом я подвергаю себя риску? Я просто приехала навестить больную подругу». Честно говоря, не понимаю, что в этом такого запретного. Я не сделала ничего плохого. Пока. Это слово вторглось в мои мысли, навязчивое и нежеланное. Да перестань. Думаешь, я не вижу, что у тебя на уме? Обещание, данное Анне, тут же всплыло в памяти, и Кара кивнула, подтверждая, что именно это она и имела в виду. Тебе-то какая разница? Это мое дело. И мое тоже. Во всяком случае, так считает совет. Я выполняю свою работу. Я не знала, как быть. Что означает вмешательство кары и какие будут последствия? Что совет сделает со мной, если я повидаюсь сегодня с Анной? Не могут же они наказать меня только за то, что я сходила в гости. Райдер на задании. Он будет знать только то, что я ему скажу. На губах Кары появилась вызывающая усмешка. Она, кажется, была довольна тем, что обладает какой-никакой властью. Считай это предупреждением. Она отвернулась и, не попрощавшись, направилась к Линкольну. «Кара!» — окликнула я. Она остановилась, но не обернулась. «Спасибо тебе». Знаешь. «Нормальные люди пользуются книжными полками», — с усмешкой сказала я, сидя на диване в гостиной Анны. Уильям не звонил мне все утро, и я начала беспокоиться. Но, с другой стороны, это дало мне возможность побыть с Анной. Чем больше времени я проводила с ней, тем лучше понимала, что не стоит ей верить, когда она говорит о своем здоровье. Она раз за разом беззаботно отмахивалась от этих вопросов, как будто в ее состоянии не было ничего особенного. Я бы сказала, она привирает. Я взяла старый экземпляр Моби Дика и перелистала потрепанные страницы. «Я думала, ты вообще не любишь читать». Она рассмеялась, роясь в коробке у своих ног. «Не любила, когда мне было двенадцать». «Точно», — ответила я с улыбкой. У Анны дрожали руки, когда она перебирала запыленные памятные вещи. Здесь была музыкальная шкатулка, несколько фотоальбомов, круглая жестяная коробка, полная безделушек. Ее дыхание было поверхностным и затрудненным, и мне казалось, что она очень устала. Однако я помалкивала. Я знала, какой ответ получу, если предложу помощь, посоветую отдохнуть или спрошу, все ли с ней в порядке. Анна выдаст какую-нибудь шипкоумную фразочку, которая на самом деле не означает ровным счетом ничего. Они же были где-то здесь, я точно помню, пробормотала она себе под нос. Да какая разница, Анна? Не нужно искать их прямо сейчас. Я видела, с каким трудом ей даются самые простые дела, и у меня сжимало сердце. Ей становилось все хуже. Вот они! сказала она, проигнорировав мой встревоженный взгляд. Уже не помню, когда последний раз заглядывала в эти ежегодники. Улыбка, появившаяся на ее губах, стоила того, чтобы потрудиться и найти их. «Вау! Что?» — спросила я, пересаживаясь на ее кресло. «Посмотри на нас! Мы были такими милыми!» Она разглядывала черно-белую зернистую фотографию. Мы стояли, собираясь выйти на перемену, держась за руки и сжимая свои скакалки, и чувствовали себя счастливыми, как только могут быть счастливы дети. «Это Колин сзади?» — спросила она. «Колин». Имя всплыло на поверхность, как пузырек воздуха в воде. Зимой он не стриг волосы И они развивались на ветру, когда Колин бежал по асфальтовой дорожке в столовую, гипнотизируя меня своим обаянием. Я и забыла об этом мальчике. Он проучился в нашей школе всего год, а потом переехал. «Мы, конечно, потратили на мечты о нем сколько-то своих ночей», — рассмеялась Анна. «И дней тоже», — добавила я. «Дни тогда были простыми». Но ну, на самом деле, наверное, простыми они никогда не были. Но на какое-то время все стало намного проще. Анна достала фотоальбомы. «Я часто их просматривала, когда Хлоя ложилась спать», сказала она с улыбкой, напомнившей мне о прошлом. Я сидела рядом с ней, пока она заново переживала сладко-горькие моменты своей жизни. Она бесподобно смотрелась в своем свадебном платье. Ее лицо было молодым, румяным и полным жизни, а улыбка, казалось, освещала всю комнату. Анна выглядела невероятно счастливой. Ее локоны выбивались из-под фаты, не спадавшей на спину. Платье открывало сильные руки и ключицы, которые тогда не выступали из-под кожи так сильно, как сейчас. «Эх, этот придурок ушел, когда Хлое было два года!» Некоторые мужчины просто не могут справиться со всеми радостями жизни. Двенадцать лет прошло, а он ни разу ей не позвонил. Я же тебе говорила. У меня было плохое предчувствие насчет него. Ну, по крайней мере, он подарил мне дочь. Все происходит по какой-то причине. Я кивнула. Это правда. В самом деле, все на свете происходило по какой-то причине. И теперь, наблюдая, как Анна оглядывается на свою незавершенную жизнь, прощаясь с воспоминаниями, я подумала, что моя способность исцелять появилась не просто так. Может быть, этот дар был дан мне только за тем, чтобы спасти ее? «Так-так, а вот я беременная», — рассмеялась она, «уже не настолько хороша собой». Ее лицо было круглым и розовым, под стать животу, туго обтянутому комбинезоном. Анна стояла босиком с закатанными штанинами и кисточкой в руке. Она красила стены в розовый цвет. Ее муж с каменным лицом маячил в правом углу фотографии. «Думаю, он не очень обрадовался, когда узнал, что у нас будет девочка», — призналась Анна. «Да», — сказала я, вспоминая. «Ты была так уверена, что родится мальчик?» Она рассмеялась. «Точно». Я собиралась назвать его «Уайт» и купила все голубого цвета. «Знаю, ты слишком сильно хотела мальчика. Это должно было привести к обратному эффекту». «Нет, мальчика хотел Курт. а Для меня это не имело значения». Анна перевернула несколько страниц. «Хлоя была очень милой». Похвасталась она, взяв следующий альбом. И очень послушной. она никогда не плакала. Было приятно вместе с Анной перелистывать ее воспоминания. На всех фотографиях она улыбалась, и мне нравилось видеть ее счастливой. Она слишком молода для такой пытки. Этот рак был вором, отнимавшим у нее все. И никакого выхода. Ей никто не поможет, кроме меня. Я должна была спасти Анну. Я никогда не простила бы себя, если б не сделала этого. «Я узнала, как тебя вылечить», — серьезно сказала я. «Но это сложно». Тишина сжала мне сердце, и я поняла, что Анна хочет надеяться, но не уверена, стоит ли. «Все в порядке», — сказала она с мрачной решимостью. «Я приняла». «Нет», — перебила я. Встреча с ней решила все за меня. «Я тебя вылечу, но будут последствия». Это был лучший способ сказать ей правду, ничего толком не объясняя. Ох, Анна не понимала, как реагировать, если только не спрашивать о подробностях. И что за последствия? «Дело того стоит», — честно ответила я. «Но ты должна дать мне время. Сможешь продержаться еще немного?» Жестоко с моей стороны было спрашивать вот так, в лоб, Я не находила себе оправданий за исключением одного. Я была напугана, очень напугана и влюблена. «Да», — ответила она. «Но только пообещай мне, что будешь вести себя разумно. Не делай ничего, если это для тебя опасно». «Я уже большая девочка», — подразнила я, пытаясь поднять ей настроение. «Почти девяносто, помнишь? Думаю, я управлюсь». Ее обнадеживающая улыбка была тем заверением, в котором я так отчаянно нуждалась.